Глава двадцать На следующее утро Хан и с Линдой отправилась в гости к Бьорну Удину. Им было немного о нем известно, только что после исчезновения Бритмари он встретил другую женщину, и у них родилась дочь, но сейчас он снова был одинок и не работал. День был насквозь серым, дорога впереди покрыта слякотью, здание вокруг сплошь из серого бетона, а тяжелое небо было зловеще темным. Линда, однако, по своему обыкновению радостно щебетала. Ее светлые волосы были заправлены подвязанную шапочку, которая выглядела на пару размеров больше, чем нужно. За рулем Линда наклонилась вперед, вцепившись в руль побелевшими пальцами, словно это был спасательный буй, который нельзя было отпускать. Время от времени она запускала руку в пакет с сырными чипсами, лежащий на сиденье рядом. Линда болтала о своей предстоящей свадьбе. Сколько будет гостей и куда они поедут после венчания? О свадебных платьях, музыке и праздничных залах? О родственниках, которые были на ножах и по этой причине не могли быть посажены за один стол? И о брате, который только что развелся и, вероятно, будет все время паршиво себя чувствовать? Как вообще поступают в подобных случаях? Следует ли из уважения к нему отложить праздник или лучше ничего не менять? Это ведь ее свадьба. «Ой, прости!» — наконец воскликнула Линда. «Я же все время о себе болтаю. Расскажи о своей семье». «А Буве?» «Нет», — Линда со вздохом закатила глаза к небу. «О твоей семье, где, например, прошло твое детство?» Ханна через стекло разглядывала проносившийся мимо серый пейзаж. «На улице Нарва-Вэгген в Центральном Стокгольме». Линда присвистнула. «Вот черт, Эстермальм. так ты, получается, примерная девочка?» «Не мне об этом судить», — ответила Ханна, хотя знала, что Линда права. «У тебя есть братья или сестры?» «Нет». «А чем занимаются твои родители?» «Папа был профессором, изучал северные языки. Он умер почти сразу, как я поступила в университет». Линда наморщила лоб и некоторое время хранила молчание. Перед глазами Ханны немедленно возник образ ласкового, но немного рассеянного мужчины, который большую часть времени проводил в их большой библиотеке. Она вспомнила его большие руки и густые волосы с проседью, живой взгляд из-под тяжелых век. Несмотря на то, что папа постоянно работал, у него всегда находилось время для Ханны. Он всегда находил это время. Фактически именно на папиных плечах лежали все бытовые заботы семьи. Приготовление пищи, стирка, уборка. Но этим он занимался вынужденно. «Профессор северных языков», — протянула Линда. А чем он занимался? Преподавал, руководил научной работой студентов, занимался исследованиями. Он опубликовал ряд научных работ о происхождении шведской письменности, а еще о кратких гласных «и» и «ю». О том, что Хольгер Лагерлиндшон еще и заседал в Шведской академии наук в кресле номер пять, Ханна умолчала. Линда окинула ее внимательным взглядом. «Прости, только как можно изучать гласные?» Как бы сказать, это звучит немного... Она не договорила фразу. А что твоя мама? Чем она занимается? Она художница. Рисует? Да. Что? Что ты имеешь в виду? Линда переключила скорость и утопила педаль газа до предела, обгоняя старый фургон Volkswagen. Ну, она пишет портреты или пейзажи. Она пишет абстрактные картины. Ничего определенного на них не увидишь. Хм промычала Линда, запихивая в рот очередную чипсину. «Вы с мамой близки?» Ханна мысленно взвесила свой ответ. Стандартный вариант, тот, что не повлечет за собой утомительных расспросов, что они с матерью, конечно же, близки друг к другу. К тому же Ханна редко откровенничала с другими людьми. Бывали, конечно, исключения. Увы, например, тесный круг ближайших друзей, да научная руководительница, которая помогала Ханне в написании дипломной работы в бакалавриате. Та самая, что взяла на себя заботу о Ханне в тот памятный вечер, когда мать бросила ей в лицо, что желает ей смерти. Что никогда не хотела иметь детей, по крайней мере, таких монстров, как Ханна. Ханна покосилась на Линду. «Мы с папой были довольно близки», — сказала она. «Очень близки. Я всегда была папиной девочкой. Она запнулась, но решила все же договорить до конца. Мама была не в себе большую часть моего детства. У нее были проблемы с психикой. Они, кстати, сейчас никуда не делись. У нее случаются припадки, и в таких случаях ее помещают в клинику. В какие-то периоды она вообще разрывала со мной всякие отношения. Когда я была маленькой, мама выдумала, что мы с папой против нее сговорились и что-то замышляем, и она отказывалась встречаться со мной несколько лет подряд. Ханна замолчала. Все это сложно, добавила она. Линда протянула руку и крепко сжала ладонь Ханны. «Эй!» — воскликнула она. «Ты хоть представляешь, как тяжело даже слышать такое?» И отчаяние Ханны стало потихоньку рассеиваться, словно туманная дымка, а осколок льда в сердце плавился, уступая место теплому чувству. Некоторое время они ехали в молчании. Линда время от времени материлась и от души сигналила какому-нибудь участнику движения, который чересчур замешкался, Или, наоборот, мчался на всех парусах, или попросту оказывался у нее на пути. «Чертов членосос!» — выругалась она, когда в правом ряду ее подрезал грузовик. Ханне было приятно общество Линды. Она никогда прежде не встречала похожих девушек, таких искренних и страстных. Без царя в голове, но все же очаровательных. Линдина безыскусная манера поведения живо откликалась в сердце Ханны. «Мы могли бы подружиться», — думала она. Мы могли бы подружиться, и я стала бы приглашать ее в гости к нам с Уве. Ровно на этом месте мысль Ханны обрывалась, потому что увы Линда бы точно не понравилась. Это Ханна понимала. Увы общался исключительно с интеллектуалами. Эта малосимпатичная черта выдавала в нем сноба. А Линда была во всех отношениях замечательной, но точно не интеллектуалкой. Бьор Нудин предстал перед визитерами в тренировочных штанах и застиранной футболке, которая сильно обтягивала живот. У него были налитые кровью глаза, а оседоватые волосы начинали редеть. Тем не менее, по его виду до сих пор можно было понять, что в молодости этот человек был хорош собой. Скулы и подбородок еще не оплыли, а Орут сохранил чувственные очертания. Линда и Ханны представились. «Из полиции? Нашли Брит Мари?» переспросил он, не дав Ханны с Линдой толком перешагнуть порог. «Нет, к сожалению», — отозвалась Линда. «Но мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Бьерн проводил их в маленькую гостиную. Обстановка комнаты ограничивалась черным кожаным диваном и большим громоздким телевизором. На полу валялись коробки от пиццы, пакетики из-под чипсов и пустые пивные жестянки. Чувствовался слабый дух какой-то тухлятины. «Прошу прощения». Пробормотал Бьорн, словно прочтя мысли Ханны. Я не успел прибраться. Ничего страшного, отозвалась Линда, покосившись на экран включенного телевизора. Там показывали какие-то лошадиные бега. Я убавлю звук, сказал Бьорн, протягивая руку за пультом. Ханна в тишине внимательно за ним наблюдала, думая о том человеке, фотографию которого рядом с Бритмари видела в материалах дела. Это у него были когда-то длинные светлые волосы, это он когда-то напоминал рок-звезду. Он носил джинсы-клёш и самоуверенную улыбку на губах. Время его не пощадило. «Что вы хотите знать?» — крикнул он из кухни, куда вышел за складным стулом для себя. Когда Бьорн вернулся и сел, Линда вынула блокнот. «Вы живете один?» «Угу». «Но вы ведь встретили женщину после исчезновения Бритмари». Бьорн кивнул. Анетта, мы встретились через пару лет после ухода Бритмари. У нас есть дочь енни. Но мы недавно развелись. Это оказалось чертовски хлопотно. Она, аннета сделала все, чтобы только мне насолить. Настучала в социальную службу, что я не гожусь в родителей и выбила себе полную опеку. Власти ведь всегда принимают сторону женщин. Так всегда бывает. Бабы выигрывают все дела об опеке. Где же сейчас проживают ваши дети? Ей не живет с Анеттой, а Эрик у мамаши, моей-то Ее зовут Май». «У вашей мамы?» — переспросила Линда, приподняв светлую бровь. «Почему?» Сцепив пальцы лежавших на коленях рук и шаря взглядом по потолку, Бьорн медлил с ответом. «Мамаша всегда любила всех строить и всем управлять. Она стала заниматься нашим хозяйством еще в то время, когда Эрик был малюткой, а Брит-Мари так стремилась работать». Она считала, что Эрику с ней лучше. Понимаю, отозвалась Линда, но прозвучало это не слишком убедительно. Так чем вы сейчас занимаетесь? У вас есть работа? Бьорн покачал головой. Не, не срослось. К тому же, у меня проблемы со спиной. Бьорн не договорил фразу и уставился в экран телевизора, словно опасаясь что-то пропустить. «Известны ли вам какие-либо подробности дела, над которым работала Брит Мари перед тем, как исчезнуть?» — поинтересовалась Линда. «Не особенно. Знаю только, что она занималась тем убийством, которое произошло неподалеку от Берлин Паркин». «Может быть, она напала на след преступника?» Бьорн пожал плечами. «Не имею понятия. Она не слишком распространялась о своей работе. Мне кажется, ей там приходилось несладко». Помнится, она говорила, что ее начальник говнюк. Какой она была? внезапно задала вопрос Ханны. Брит Мари. Взгляд Бьорна мечтательно затуманился, и он отвернулся к окну. Добрый, помедлив, отозвался он. Заботливый. Только чересчур упрямый, страдала похондрией. Банальный насморк пугал ее до полусмерти. Бьорн горько улыбнулся и продолжил. Однажды у меня вскочил прыщик на лбу, крошечный след от укуса комара, не иначе. Так Брит-Мари хотела оттащить меня к доктору. Сдается мне, она стала себя так вести после того, как у ее матери обнаружили рак, боялась болезни и все такое. Как вы думаете, что произошло с Брит-Мари? Бьорн покачал головой, и пряди длинных волос съехали ему на лоб, закрывая глаза. Прежде чем ответить, он аккуратно отодвинул их в сторону. «Не знаю. Вначале я думал, она уехала, ведь именно об этом она говорила в своем письме, что ей нужно было время на размышления. Я, разумеется, был зол на нее, очень зол. Но со временем я стал подозревать, что с Бритмари что-то случилось. Не может человек просто исчезнуть, испариться. К тому же бросить Эрика и просто уехать навсегда — это было совсем не похоже на Бритмари. Она ведь была настоящей мамашей-наседкой». Только вот потом я получил ту самую открытку. Открытку? Бьорн кивнул и поднялся на ноги. Да, она где-то у меня лежит, подождите. Он скрылся в спальне, откуда вскоре донесся стук открывающихся и закрывающихся ящиков комода. Линда не сводила с Ханны своих черных глаз. Та выглядела подавлено. Через минуту явился Бьорн, неся в руке открытку. Вот, сказал он, протягивая открытку Линде. На открытке были изображены головокружительно высокие горы, подножия которых уходили прямо в море. Пейзаж дополняли цветущие луга, которые простирались до самого горизонта, где растворялись в небесной лазури. Привет с Мадейры, прочла Ханны надпись на открытке. Но когда Линда перевернула открытку, на ней не оказалось никакого текста, за исключением адреса Бьорна который был аккуратно выведен справа прописными буквами на четырех разлинованных строчках. Оттиск штемпеля из фуншала гласил, что открытка была отправлена 20 мая 1977 года. «Но здесь ведь ничего не написано». «Верно», — вздохнул Бьорн. «Но она всегда мечтала там побывать. Это была просто идея фикс. Так что, получив открытку, я снова впал в ярость». Я все думал о том, что если это она послала открытку, то нет слов, которые могли бы описать глубину ее предательства по отношению к Эрику». Он замолчал и указательным пальцем вытер нос, сделал глубокий вдох и стал тихонько всхлипывать. По его лицу потекли слезы и сопли, а плечи опускались и поднимались в такт рыданием. «Черт!» — разозлился Бьорн, вытирая лицо ладонью. «Вам все ясно!» «Чертовски трагично», — проговорила Линда, когда они с Ханной вновь оказались в машине. Ханна смотрела на серую многоэтажку, которую они только что покинули, и на такое же серое небо над ней. «Он сидит там, смотрит скачки и накачивается пивом, в то время как две разных женщины воспитывают его детей», — продолжала Линда. «Сидеть там, уничтожая собственную жизнь, и чувствует себя несправедливо обиженным». Ханна кивнула. Это защитный механизм. Не признавая собственную ответственность за случившееся, он избегает чувства вины за свои поступки. Все ведь гораздо легче пережить, если виноват в этом кто-то другой. Сраный придурок, резюмировала Линда, срываясь с места. Ханна не удержалась от улыбки, услышав этот комментарий. Не забывай, что он тоже жертва. Кто знает, как сложилась бы жизнь Бьорна, если бы Бритмари не исчезла. Может быть, они примирились бы завели еще детей. Зажили бы обычной жизнью среднестатистической семьи Свенсон. Он же не просто так пьет и днями напролет смотрит эти скачки. Все это не отменяет того, что он сраный придурок. Мне кажется, нужно нанести визит этой самой май, проговорила Ханна задумчиво. Если она помогала им вести хозяйство перед тем, как пропала Брит Мари, вполне возможно, что ей что-то известно. Возможно, Брит Мари чем-то с ней делилась. Они договорились поискать координаты Май-Удин, когда вернутся в контору. Однако едва они успели проехать половину пути к деловому центру, как внезапно ожила полицейская рация, и Линда приняла сообщение. Еще одна женщина была найдена убитой в Эстертуне.